Глава одиннадцатая К удивлению Ержины, она быстро подружилась с лордом Васкисом. Крепкий старик умудрялся покружить ее на балу, снисходительно уступить пару вальсов молодым львам, а потом устроить игру в фанты, соревнования в танцах или грандиозный розыгрыш. Он был светским человеком до мозга костей, и его сыновья не уступали отцу в силе и уме. Любую претендентку на наследство они бы раскатали, не заметив, тем более скромную девицу из низов. Потому и прятал лорд свою огнешку от всего мира, опасаясь, что его кусочек счастья могут просто растоптать. Сложнее было нанести урон публичной личности. Именно поэтому мисс Валевский стала отличным прикрытием для пожилого лорда. Его сыновья почти сразу явились к ней в гримёрку. Попытались предложить деньги, собственное покровительство или проблемы. Но девушка продемонстрировала им копию договора и уверила, что на большее не претендует. Лорды посомневались, но вскоре оставили певицу в покое. Каждый вечер после спектакля лорд Васкис забирал Иржину из театра и вёз ужинать в тихое место. Они отдыхали. Он после насыщенного дня в министерстве, а она после выматывающего спектакля. Иногда вместо ресторана ехали к ней домой. Играли в карты, пили чай с абрикосовым вареньем, листали альбомы с репродукциями известных картин. Когда позволяла погода, они, как официальная пара, совершали прогулки по набережной, заходили в лавочке, которых Иржина помогала лорду выбрать подарок для его огнешки. Ей тоже доставались подарочки, но их лорд всегда вручал демонстративно, на людях, чтобы очередной его подарок появился в газетах. При этом мужчина подмигивал девушке, давая понять, что все это лишь шутка, призванная увеличить ее популярность. Он был очень умен, лорд Васкис, и щедро делился своими знаниями. Рядом с этим человеком Иржина больше узнала о живописи, и скульптуре, научилась разбираться в сортах табака и пряностях, да и просто перестала опасаться мужского общества. Ее даже начали ценить в определенных кругах, как весьма тактичную и скромную любовницу, знающую свое место. Певчую птичку такая репутация не огорчала. Сезон завершался, и на завершающем выступлении она выплеснула в зал последние отголоски той боли, что мучила ее почти год. На следующий день после закрытия сезона лорд Васкес увез мисс Валевский на модный курорт и поселил в роскошном доме с видом на море. Никто не знал, что в этом же доме жила еще одна женщина, Скромная, тихая дочь доктора, Агнешка. Днем она проводила время в саду с милордом, а вечером провожала его и мисс Валевский на бульвар, блеснуть шелками и бриллиантами. Иржина опасалась, что женщина будет ревновать. Но при первой же встрече любовница лорда Васкеса погладила ее по руке и тихонько сказала «Не все мужчины такие, есть и настоящие» как мой Гиллерд. Я благодарна, что вы нам помогаете воле Волей-неволей мисс Валевский видела отношение ее покровителя к Огнешке и признавала, что это настоящее чувство. Она впитывала каждый жест, каждый взгляд и понимала, то, что заставило ее потерять голову, это не любовь. Влюбленность, страсть, запретный плод. А любовь, вот она, совсем другая, тихая, молчаливая, горящая ровным пламенем, словно очаг. Агнешка искренне не желала светских развлечений, зато охотно посещала купальни, собирала и сушила травы, быстро нашла общий язык с сестрами-помощницами, вместе с ними обсуждала способ защиты Ржина от тех, кто не понимал, какой она бриллиант. Ближе к концу купального сезона до курорта добрался клавир нового спектакля. Мисс Валевский предлагали трагическую роль, почти не отличающуюся от прошлогодней «Сирены». Полистав ноты, девушка поняла, что не хочет больше плакать на сцене. Пора показать другие чувства. Женских ролей было немного, так что она остановила свой выбор на подруге главной героини – благоразумная Берти. Пока прекрасная Мария рыдала в разлуке с любимым и проклинала жестокость отца, ее благоразумная подруга вещевала невесту покориться воле родителя, сохраняя любовь в сердце. В тексте арии было много размышлений о том, что настоящая любовь все равно найдет силы и преодолеет преграды. Но Иржина слышала в ней кое-что другое. Берта уже потеряла любовь и потому так спокойно согласилась подменить Марею выйти замуж за ее жениха. В финале сбежавшая невеста машет с палубы корабля молодой жене Ярла, и обе они вполне счастливы. Ярл. Военачальник в северных странах. Разучивая новая мелодия певчая птичка становилась все спокойнее, И к осени была уверена, что она вновь победит на конкурсе и получит желанную роль. Все сложилось. Роль благоразумной Берты стала новым амплуа ржины, Не менее потрясающим, чем предыдущие. Образ был не такой сказочный, как жар птица или сирена. Зато именно эта дева полюбилась маменькам. И арию быстро расхватали на цитаты для конфетных коробок и приятных вышитых сюрпризов. Зато костюм под старину с высокой талией и пышными рукавами не уступал ни роскошью, ни блеском прежним сценическим костюмом ржины. Многие дамы даже наряжали благоразумной бертой своих непривлекательных дочерей на карнавал, надеясь привлечь внимание практичных женихов.